Майя Лунде. Через границу. Спасибо Эспину Торкельсену, Иренни Левин, Мацу Тангестюэну. Норвегия. Ноябрь. 1942 года. Гоголь-Моголь. «Герда, ты опять Гоголь-Моголь делала?» – спросила Клара. «Нет», – ответила я. «А куда подевались последние яйца?» Но я их точно не брала. Уверена? Она пристально посмотрела на меня. Я закивала так, что чуть голова не отвалилась. В глазах у меня защипало. Клара, наша экономка, обычно была на моей стороне. Если она мне не верит, значит, никто другой не поверит. К счастью, она заулыбалась и ущипнула меня за нос. Хороший знак. Потом она, тихо обращаясь скорее к себе, проговорила. Иногда такое чувство, будто в доме мы не одни. Обычно Клара не жаловалась, но в последнее время стала сетовать, что из дома исчезает еда. На меня подумать проще всего, я же вечно хожу голодная, все знают. Порой и правду могу стянуть яйца или сахар, но в этот раз я была ни при чем. Я склонилась на тетрадку, однако вся эта пропавшая еда не давала покоя. Может, в доме мыши завелись? Или все-таки кто-то ворует? И зачем понадобилась именно наша еда? Нам ведь самим едва хватает. Козьего сыра, например, очень давно не видали. Картошки с селедкой пока достаточно. Но разве этим наешься? Нет, вот что-нибудь вкусное – это совсем другое дело. Вы только представьте, как хорошо Вадим присест умять пакетик карамели или разом выпить здоровенную кружку шоколадного молока или сделать целую ванну гоголь могаля а потом в ней искупаться. Забраться и потихоньку втягивать Гоголь-Моголь, плавать в нежной желтой пене, от которой кожа тоже станет сладкой, и чувствовать, как желудок наполняется. Сказка. Но яйца куда-то пропали. Так что никакого мне Гоголя-Моголя, ни капельки. Война есть война. Ну ладно, пора за уроки браться. Посреди огромного белого листа чернели три кособокие циферки. Жалкие, одинокие. Другого решения у меня не было. Да и решать на голодный желудок так себе занятие. Поэтому я отправилась за Отто моим старшим братом. Он сидел в комнате на втором этаже. Комната у нас была общая, хотя мама как-то сказала, что теперь, когда мне 10, я слишком взрослая, чтобы жить в одной комнате с мальчиком. Что бы это ни значило. У каждого из нас была собственная кровать и письменный стол. У ота на столе все было разложено аккуратнейшим образом. А на тумбочке стоял глобус. В темноте он слегка поблескивал. Африка светилась желтым и зеленым. Желтая – это пустыня, а зеленая – джунгли. Так мне Отто объяснил. Во всей комнате не было вещи прекраснее этого глобуса. Отто сидел за столом и листал «Атлас». Мой брат обожает всякие карты. Может часами мечтать, как станет великим путешественником. Еще он знает, как называются все страны мира. В картах разбирается отлично, учится хорошо. На этом его умения кончаются. Одноклассники дразнят Отто, обзывают холодцом. Нет, он вовсе не толстый, наоборот, худой, как спичка. Он просто слабенький, и вместо мышц у него холодец. Скажем так, за свои 12 лет Отто в состязаниях больше проигрывал, чем выигрывал. Теперь он в такие игры не играет. Вместо этого сидит в сторонке, уткнувшись в книгу. Вот как сейчас. Книгу видно хорошо, а вместо брата лишь его руки да ноги. На полу валялся наш деревянный меч. Вообще, это меч Отто. Но я с ним играла чаще. Холодцу оружие ни к чему. «Ангард!» – я сделала выпад и взмахнула мечом. «Может, хоть сегодня он со мной поиграет?» В последнее время Отто этого почти не делал. Вот и сейчас. Лишь повыше поднял книгу, спрятался за ней. Я подскочила ближе. «Ой, змея!» Братец не обратил на меня ни малейшего внимания. «Здоровенная очковая кобра!» Я ткнула мечом в книгу. «Герда, прекрати!» «Давай поиграем в войну, например». Он опустил книгу и закатил глаза. Это он умеет. Закатывает так, что зрачков не видно. Да еще и брови уползают высоко на лоб. «Война — это не игрушки». «Тогда в прятки?» «Что за ребячество?» «Ну, пожалуйста, хоть во что-нибудь. Во что захочешь?» «Отстань». Он снова поднял книгу. Пришлось размахивать мечом в одиночку. Я представила, как будто я Портос, один из трех мушкетеров. Самый смешной из них, как раз недавно прочитала «Трех мушкетеров». Такая интересная книжка, что при мысли о ней дух захватывает. Три мушкетера и Д'Артаньян бьются на шпагах со всякими негодяями, побеждают их, а в конце концов спасают саму королеву. «Вот у кого стоит учиться!» Я взмахнула мечом и случайно задела стоявший на тумбочке глобус. Он опасно покачнулся. Дело принимало серьезный оборот. Глобусу грозила опасность. Надо действовать быстро. Я метнулась вперед и в последний момент успела его подхватить. «Герда, прекрати!» «Но я же спасла его!» «Иди, круши, все где-нибудь еще!» «Ну, пожалуйста, давай сыграем в прятки!» Ота покачал головой. «Видно, когда просишь его по-доброму, он не понимает. Я направила на него меч. Приказываю тебе, королевской очковой змее, сыграть со мной в прятки!» Ота улыбнулся. «Ура, хороший признак!» «Ладно, один разок сыграем!» «Ура, тогда ты первый водишь!» «Самое укромное место!» Папа работал в деревне врачом, и поэтому дом, где мы жили, назывался докторским. Он был выкрашен красным, а вокруг был разбит большой сад, где росли яблони, смородина и крыжовник, и красивые цветы. Но когда началась война, Клара приспособила цветочные клумбы под грядки с картошкой. А после мы завели кур и очень хорошенького поросенка по имени Кнут. Взрослые говорили, что к Рождеству Кнута зарежут, и мы его съедим но я уже сомневалась, что кнут дотянет до Рождества. В нашем доме можно много где спрятаться. Есть просторный подвал и большой чердак, три гостиные, спальни, отдельная библиотека, четыре маленькие кладовки и множество плотиных шкафов. В ванной стоят корзины для белья, а в подвале есть погреб для картошки. Прячься не хочу, но эти местечки казались не очень-то подходящими. Я направилась в такое, укромнее которого не было. Клара как раз вышла на улицу и развешивала мокрое белье, так что никто не мог мне помешать. Я сбросила тапочки и в одних носках тихо прокралась вниз на кухню. Сверху доносился голос отта 15, 16, 17, 18. Я открыла дверцу и заползла в лучшее в мире убежище. Прикрыла дверцу за собой, было тесновато. Зато надёжно. Оставалось ждать. Здесь меня долго не найдут. Я сидела в специальном лифте, на котором продукты из подвала поднимались на кухню. Камера лифта находилась в стене. Продукты загружались в подвале, там, где был погреб с картошкой и банки с вареньем. Сперва лифт поднимался на кухню. Оттуда выше, на второй этаж. Так было заведено, когда тут жил прежний доктор. Сейчас мы лифтом не пользовались, разве что прятались в нем. «Кто не спрятался, я не виноват!» — крикнул Отто и отправился на поиски. Разыскивая меня, он изучил гостиную и коридор. Бродил он долго. «Черепаха на гору!» — быстрее залезает. Я сидела, поджав колени, ноги заныли. «Он что же это? Ищет меня в саду?» Потом я услышала шаги. Отто вошел в кухню и прошел в кладовку. Тишина. Вышел из кладовки, сделал несколько шагов. Остановился прямо возле дверцы лифта. «Подай голос», — попросил он. «Как же болят ноги! И нестерпимо захотелось в туалет!» «Пип!» — пропищала я. Ота открыл дверцы серванта, решив, что я там. Но меня там не было. Ота продолжил поиски. «Подай голос», — снова попросил он. Я опять пискнула. Тут до брата наконец дошло. Шаги стали громче, дверца распахнулась. Отто уставился на меня. «Папа запретил тут играть», — сказал он. «А я и не играю, я прячусь». «Это опасно», — добавил Отто. «Чепуха, я ничего не боюсь». Я принялась раскачивать лифт. Так что он громко заскрипел. «Смотри, чего тут опасного?» Отто разозлился, схватил меня за руку, потянул к себе. «Вылезай!» Но я продолжала раскачиваться. «Прекрати!» Он сжал мне руку, но я была сильнее. «Холодец! Холодец!» выкрикнула я. «Это я зря!» Брат больно дернул меня за руку, и я с силы оттолкнула его. Отто грохнулся на пол, ударившись о ножку стола. «Ай!» завопил он и едва не заревел. В эту секунду на пороге возникла Клара с бельевой корзиной в руках. «Герда, ты что это вытворяешь?» «Ну все. Про Гоголь-Моголь можно забыть. Причем навсегда». Клара помогла ото подняться. Держась за голову, с трудом сдерживая слезы, он повернулся ко мне. Его глаза за стеклами очков превратились в две узенькие щелочки. «Тупая девчонка!» — выпалил он. «А вот и нет!» «Ты на девчонку-то не похожа!» «А вот и похожа!» «И замуж тебя никто не возьмёт никогда!» Он развернулся и бросился прочь. Я не торопясь вылезла из лифта. «Не очень-то и хотелось. Я всё равно не выйду замуж!» Тихо пробормотала я. «На самом деле, полной уверенности у меня не было. Но Отто, похоже, меня не слышал. Он уже скрылся в коридоре». Клара посмотрела на меня, покачала головой, потом подхватила корзину для белья и направилась следом за Ото. Голоса Поссорившись с Ото, я снова засела читать трех мушкетеров. Сперва читала медленно, слово за словом, но смысл ускользал от меня. Я вспоминала Ото, его злой взгляд. К счастью, книга меня не подвела. Она и в этот раз оказалась интересной. Вскоре дело пошло быстрее. После первой главы я почти превратилась в мушкетера. Я прошла в гостиную и встала перед зеркалом. Отто заперся в комнате. Наверняка крутит свой глобус. Клара что-то стряпала на кухне, и во всем доме запахло капустой. Фу! Я посмотрела в зеркало. Волосы склокочены, брюки на коленях протерлись. Обмотав шею кухонным полотенцем, я вытащила из камина уголек и перерисовала себе здоровенные усы. «Да, похоже на мушкетера, но чего-то не хватает». Я посмотрела на картинку, где был нарисован портос. «Ну, конечно, волосы!» Я полезла в шкатулку для шитя, но кроме иголок, ниток и пуговиц там ничего не было. Я заглянула в ящик комода, но и там ножниц не обнаружила. Тогда я направилась на кухню и, не спросив у Клары, открыла сервант. «Нашла!» Бегом, вернувшись к зеркалу, я смотрелась в отражение. Хватит ли мне смелости? За такое запросто может лететь. Зато я буду красивее. Да, нечего бояться. Чик-чик-чик. Три взмаха ножницами и волосы стали куда короче. Теперь с мечом в руках я лучше всех. Готова к великим подвигам, прямо как в книге. Клара не подозревала, пока она готовила ужин, в гостиной появился настоящий мушкетер. В доме тихо, но тишина — обманчиво. На самом деле, где-то здесь притаился граф злоковарный. Он прятался за столом, но я заметила его плащ и быстро скрылась за диваном. Граф, крадучись, двинулся к двери. Я столько раз безуспешно пыталась добраться до него, но сейчас ему не уйти. Ха, теперь-то я навешаю злобному графу синяков. Устрою такую взбучку, что он пощады запросит. Я затихла. И вдруг услышала что-то странное. Нет, это вовсе не граф злоковарный. В подвале кто-то разговаривал. Может, там прячутся графские подельники? Голоса было два. Оба довольно тонкие, но один чуть тоньше другого. Я прижалась ухом к полу и вслушалась. Слова различить не удалось, но сомнений не было. Там в подвале кто-то разговаривал. Кому понадобилось туда забираться? Я на цыпочках вышла в коридор, приоткрыла дверь в подвал, бесшумно спустилась, старалась двигаться осторожно, пока глаза не привыкли к темноте. Теперь намного лучше слышно. Кто-то тихо переговаривался, а еще мне почудился плач. Внезапно под ногой громко скрипнула ступенька. Глаза тотчас умолкли. Я вошла в подвал. Гладильный каток, инструменты. Всякое старье. Кого же я слышала? По спине у меня побежали мурашки. Я замерла. Нет, тихо. В дальней стене была запертая дверь. За ней было еще одно помещение. Поменьше. Именно там был погреб, и стояли банки с вареньем. И Еще там была дверца продуктового лифта. Я подкралась к запертой двери. Если тут вправду кто-то болтал, а голоса не могли померещиться, то прячься они за этой дверью. Входная дверь в прихожей распахнулась, и по полу зацокали чьи-то каблуки. «Эй, есть кто дома?» Это была мама. Видно, пришла пораньше из поликлиники, где работала. Надо же, как не вовремя. Я замерла в нерешительности. Если хочу добраться до засевшего в подвале графа злоковарного, надо спешить. Но мама меня опередила. Она открыла дверь в подвал и увидела меня. Бросилась вниз ко мне. Я и не знала, что она умеет так быстро бегать. Однако она на меня едва взглянула. Даже новой прически не заметила. «Ты что тут забыла?» Она оттолкнула меня в сторону. «Там кто-то есть». «Чушь, немедленно выйди отсюда». Но я слышала голоса. «Я же сказала, выходи!» В мамином голосе зазвенел металл, и я поняла, что спорить смысла нет. Надо подождать, когда вернется ее обычный голос. Я послушно поплелась наверх, однако мама осталась в подвале. «Мама, ты сама-то чего не идешь? Иди к себе в комнату!» Я поднялась наверх, в прихожую, но на второй этаж не пошла. Спряталась за приоткрытой дверью и стала наблюдать. Сначала мама огляделась. Затем подошла к большому, стоящему в углу шкафу и, разувшись, принялась двигать его к запертой двери. Шкаф, похоже, оказался тяжелым. Мама запыхалась, ее волосы разлохматились. А ведь аккуратней мамы нет, даже помаду ее никогда не размазывается. Наконец она пододвинула шкаф к двери. Теперь никто бы не догадался, что за ним дверь. После этого она взяла в руки туфли и поднялась наверх. Я выскочила из-за двери. Хорошо бы она не поняла, что я подглядывала. Кажется, ничего не заметила. Лишь теперь она меня разглядела. «Я тут слегка подстриглась», — сказал я, опередив расспросы. «Герда!» Странно, но металл из ее голоса испарился. Теперь он был мягким, как пуховое одеяло. "Не же идет, да?» Я натянуто улыбнулась, но ответной улыбки не дождалась. Не говоря ни слова, мама взяла меня за руку и повела на кухню. Странно, почему она даже не рассердилась? Ее мысли явно были заняты чем-то еще. Мои, впрочем, тоже. Я никак не могла выбросить из головы эти голоса. Кто же прячется у нас в подвале? Не они ли воруют еду с кухни? Ужин со странностями. Ужин в тот день даже получился странноватый. Но дело было не в еде. Ели мы, как обычно, тушеную капусту. Уже во второй раз только за эту неделю. С картошкой. Снова с картошкой. Странными были мама и папа. Не рассердили, что я оттолкнула Отто, и что волосы остригла тоже. Они сидели молча. Даже не сидели, а вроде как примостились на краешках стульев. Быстро, почти не жуя, глотали еду. Время от времени переглядывались, а когда за окном проезжала машина, чуть вздрагивали. Вот они снова вздрогнули, но уже сильно. Очередная машина не проехала мимо, а остановилась возле нашего дома. Потом в дверь позвонили. Мы с Отто выскочили из-за стола и на перегонке бросились открывать. За дверью стоял Юхан. Сзади в автомобиле сидел его отец, господин Дюпвик. Из окошка машины тонкая струйка сигаретного дыма. Юхан протянул руку, в которой что-то блеснуло. Смотри, новенький. Ух ты! Восхитился Ота. Красота! В руке у Юхана блестел охотничий ножик с красивой деревянной рукояткой и острым лезвием. Пошли в ножички играть, предложил Юхан. Пошли! обрадовался Ота. Игроком Отта был скверным, но с таким чудесным ножиком кто угодно согласился бы играть. Впрочем, Юхан тоже играл не ахти, так что шансы были примерно равны. К нам подошел папа. Он оттеснил Отто в сторону, подошел к Юхану. «Мы же просили тебя больше не приходить, ты что, забыл?» — спросил он Юхана. «Но я только хотел...» так что передавай отцу привет, перебил его папа, и скажи, что нацистским помощникам у нас делать нечего». Папа кивнул в сторону машины, где сидел Дюпвик. Юхан молча отвернулся и, сутулившись, зашагал к отцу. Дюпвик распахнул дверцу и вышел навстречу сыну. На нем была темно-синяя форма. Он помог Юхану забраться в машину, погладил его по голове, потом повернулся к нам и злобно уставился на папу. От его взгляда мне стало не по себе, гораздо хуже, чем от взгляда Отта. Но папа не отвернулся и посмотрел Дюбвику прямо в глаза. Они будто разговаривали о чем-то, хотя никто словом не обмолвился. Внутри у меня все похолодело. Затем дверца машины захлопнулась. Дзюпик с Юханом уехали. Папа медленно закрыл дверь и протянул Отто руку. Отта, сынок, ты же понимаешь...» но Ото резко повернулся и бросился наверх, к себе. Я почти окаменела. Я не поняла, что произошло, но сердце мое словно сжало чья-то холодная рука. «Отец Юхана состоит в партии, национальное единение», сказал папа, как будто это о чем-то мне говорило. «Ты же знаешь, что те, кто там состоит, помогают нацистам?» спросил он. Я кивнула. «У нас с ними ничего общего быть не может», добавил он. «Но Отто с Юханом лучшие друзья!» «Нет», — возразил папа, — «уже нет. С детьми нацистов вы играть не будете, ясно?» Я медленно кивнула, хотя на самом деле ясно было немногое. Юхан явно расстроился, да и Ота тоже. Ведь никто из них не виноват, что так сложилось. Папа погладил меня по стриженной голове. «Тебе идет», — сказал он, и я почти перестал на него сердиться. Потом он тяжело вздохнул, поднялся на второй этаж, и я услышала, как он стучится к нам в комнату. Прежде Ото с Юханом на пару тихонько топтались во дворе школы. Больше друзей у них не было. Но один друг — это ведь лучше, чем никого. А теперь каждый из них остается в одиночестве. «Тебе нельзя больше с Юханом играть, да?» — спросила я Ота после его беседы с папой. Брат, уставивший в стену, лежал на кровати. «Пока война не кончится, нельзя». Голос у него срывался. «Потому что Дюфик вступил в это национальное единение?» «Не поверил я». «Да, в основном поэтому. Но, возможно, есть и другие причины». Отто повернулся ко мне. «Какие еще причины?» «Из-за того, чем папа с мамой занимаются». «Чего? А чем это они занимаются?» «Ты что ж, сама не видишь, сколько всего странного происходит?» «Нет, хотя постой, сегодня они правда были какие-то странные?» «Мама выгнала меня из подвала». «И еще...» «Это не только сегодня», — перебил он. «Их почти не бывает дома. Посреди ужина встают и уходят куда-то. Им то и дело звонят всякие незнакомые люди». «А разве это не пациенты?» — Отто покачал головой. Но больше ничего объяснять не стал. «Давай, рассказывай!» Отто заерзал. «Не лезь ты в это дело, Герда!» «Это еще почему?» «Нам не надо забивать этим голову!» «У меня голова и так уже этим забита!» Он резко вскочил. «Похоже, здорово разозлился!» «То, чем они занимаются, — дело опасное и глупое. Узнай об этом нацисты, маме с папой не поздоровится!» «Что?» «Мама с папой воюют с немцами?» Я посмотрела на Отто. Он поджал губы. Его темные глаза оказались огромными. Нет, он не злился. Он боялся. Боялся за маму и папу. Сердце у меня колотилось. Ладони вспотели. Губы задрожали. Но вести себя так, как Отто, мне не хотелось. Не буду бояться. Мама с папой сражаются с немцами. Почти как в романе с приключениями. Они прямо как мушкетеры. Пытаются победить графа Злоковарного. Они ведут тайную борьбу. Мой папа высокий и худой, с мечом в руках. А мама с луком и стрелами. Как только я это представила, сразу же немного успокоилась. А история с голосами — это как глава из того же романа. Ответ на этот вопрос я получила быстрее, чем рассчитывала. Той же ночью. Призрачный мальчик. Клара уже ушла домой. Мы переоделись в пижамы. Поели овсянки и улеглись. Отто оставил очки на тумбочке, а руки положил поверх пледа. Я же завернулась в одеяло и наверняка напоминала сосиску в лепешке. Мне приснился граф Злоковарный. Мы с ним бились на мечах. Я отступала, а он следовал за мной. Пришлось мне спасаться бегством. Я бежала, громко топая, а злоковарный дышал прямо в спину. Я прибавила шагу, он отстал. Теперь я слышала только собственные шаги. А потом проснулась. Сперва почудилась, будто все еще бегу, потому что я по-прежнему слышала топот. Как же так? Ведь я лежу в постели. Но топот и не думал пропадать. Топ-топ-топ. Затем все стихло но почти сразу послышался громкий стук. Я встала. Звуки доносились снаружи. Ото спал и, похоже, ничего не слышал, даже бровью не повел. Подкравшись к окну, я осторожно выглянула. Луна освещала сад. Между яблонями я разглядела фигуру, одетую в белое. Разбежавшись, незнакомец оттолкнулся ногами и прыгнул. Очень странно. Я приоткрыла окно и вылезла на пожарную лестницу, что вела из нашей комнаты вниз, в сад. Отто по ней никогда не лазил. Стоило ему лишь подняться на пару ступенек, сразу начинал трястись. Наверное, потому что он трус. Сама же я всегда пользовалась лестницей. Спустившись, я спряталась за кустами смородины. Отсюда лучше видно. Незнакомец был примерно моего роста. Он разбегался и прыгал так далеко, что казалось, будто он летает. Ничего удивительного в жизни не видела. В нашем саду поселилось летающее привидение. Я сделала еще несколько шагов. Привидение вдруг повернулось и посмотрело прямо на меня. Это был мальчик. Бледный, худой, темноволосый. Вообще-то довольно красивый. Он смотрел на меня, а я на него. Через несколько секунд Он повернулся и, огибая яблони и картофельные грядки, скрылся за углом дома. Я бросилась следом. Возле дома я никого не увидела, но дверь была открыта. Значит, он забрался в наш дом. Я вошла в прихожую, прикрыла дверь и заперла ее. Все тихо. Я замерла. Может, он спрятался в подвале? А что, если это его голос я сегодня слышала? Я шагнула к двери в подвал, но тут на кухне послышался какой-то шорох. «Ага! Вот он где! Теперь-то ему точно не уйти!» Но я ошибалась. В эту самую секунду к нам во двор заехала целая вереница машин. Все с включенными фарами. Казалось, будто свет пробивается к нам прямо сквозь стены. Тишину разорвало рычание двигателей. Захлопали дверцы. Кто-то затопал к крыльцу. В дверь позвонили. Звонили долго, настойчиво. Гости кричали и колотили в дверь. Доктор Вильгельмсон. Кому это, папа, понадобился посреди ночи? Случалось, что пациенты приходили к нам и поздно, но не такой же толпой. Доктор Вильгельмсон, открывайте. Прятки по взрослому. Первым в прихожую выскочил заспанный Ото. Он со шалелым видом нацепил очки, стал озираться. Следом появилась мама в ночной рубашке и папа в пижаме. Они вдруг показались мне совсем крошечными и оба дрожали от холода. "Идите наверх", приказал папа. Глаза у него непривычно потемнели и заблестели. Прежде я его таким не видела. Меня тоже пробирала дрожь. В обычное время я бы отказалась, но сейчас, глядя в эти глаза, поняла, что надо слушаться. Мы с Оте поплелись наверх, но до ком-то не дошли. Присели на корточке возле перил и стали наблюдать. «Вильгельмсон, нам некогда, открывайте!» – кричали из-за двери. Папа с мамой переглянулись, мама быстро кивнула. Папа подошел к двери, снял цепочку и отпер замок. «Всего пара секунд, и в прихожую валилась целая куча полицейских. Я со счета сбилась, их было, наверное, человек десять. Они разбежались по дому, один проскочил мимо нас. Что они тут забыли? Может, как-то прознали, что я нацарапала на стене магазина учителю рот? Но полицейские не сажают в тюрьму детей. К счастью, это запрещено. Нет, похоже, надпись тут ни при чем. Полицейские не обращали на нас никакого внимания». Они явно искали что-то или кого-то. Они рискали по всему дому. Некоторые прошли к нам в комнату, другие забрались на чердак, третьи — в родительскую спальню. Не пропустили ни одной щели, облазили даже кладовки. Будто в прятки играли, только по-взрослому. Отовсюду слышались крики. «Здесь никого!» «В кухне все чисто!» «На чердаке пусто!» Папа стоял, опустив руки, молчал и дрожал. Мама замерла рядом и тоже молчала, хотя ночные гости весь дом перевернули. Мне за меньшее влетало, потому что мама терпеть не может беспорядок. Когда двое полицейских добрались до подвала, мама схватила папу за руку. Заметив это, я испугалась так, что сердце чуть не выскочило. «Почему же они ничего не говорят?» почему просто стоят, вцепившись друг в дружку, пока полицейские орудуют в доме, и почему эти двое так долго торчат в подвале, оттуда доносится какой-то стук. А потом я вспомнила про шкаф и голоса, и мне ужасно захотелось, чтобы шкаф не трогали, и чтобы у тех, кто скрывается за ним, хватило ума сидеть тихо. Наконец полицейские вышли. «В подвале все чисто», — сказал Один. Я облегченно выдохнула. Мама выпустила папину руку, но больше ничего не произошло. Полицейские обступили родителей, и среди наших гостей я увидела Лэнсмана. Похоже, это он все устроил. Помню, до войны, в День независимости, он говорил праздничные речи, радостно размахивал флажком, а сейчас все время ходит сердитый. До войны взрослые говорили, что полицейские охраняют нас и ловят преступников, чтобы в Норвегии жилось спокойно. А потом все изменилось. И сейчас полицейские выполняют приказы нацистов и национального единения. Лэнсман вопросительно смотрел на маму с папой. Повисла мертвая тишина. «Где они?» – выпалил, наконец, Лэнсман. «Кто они?» – спросил папа. «Вы прекрасно понимаете». «Еврейские дети, которых вы прячете?» «Не понимаю. О чем вы?» «Разумеется, папа прав. Все это какое-то недоразумение. Не прячем мы никаких детей. Быстрее бы убрались эти полицейские, а мы бы легли спать. Или пошли на кухню и сварили какао. Да, так будет лучше всего. А потом наступит завтра, и все пойдет своим чередом. Вот только я никак не могла выкинуть из головы тот шкаф. И голоса в подвале. Что-то не так. Я это чувствовала. В нашем доме что-то происходит. Поэтому мама с папой изменились. Лэнсман будто подслушал мои мысли. Он поднял голову и уставился на нас с Отто. Затем шагнул к нам, растянул губы, словно насилился улыбнуться. «Ребятки, вы ведь знаете, что врать нехорошо». «Оставьте их в покое!» — крикнул папа, но Лэнсман не сводил с нас глаз. «Вы в последнее время не слышали здесь никаких посторонних звуков, ничего необычного не замечали?» — не отставал он. Отто больно сжал мне руку. «Предупреждение. Я должна молчать. Впрочем, я это и так поняла». «Нет, мы не слышали никаких посторонних звуков и ничего необычного тоже не замечали». Я старалась говорить уверенно. Для пущей убедительности замотала головой. И у меня все получилось бы, если бы не глаза. Сама того не желая, я посмотрела на подвальную дверь. Ведь я-то знала, что за ней кто-то прячется. Лэнсман повернулся и понял, куда я смотрю. — Обыщите подвал еще раз, — приказал он остальным. — Наручники. Полицейские снова спустились в подвал. Я затаила дыхание. И вот, так кажется, тоже. Мама опять вцепилась в папину руку. Сперва в подвале было тихо, но вскоре я услышала, как что-то двигают. Деревянные доски скребли о дощатый пол. Потом оттуда крикнули. «Вышибайте!» Раздался страшный шум. Полицейские добрались до двери за шкафом и с треском выбили ее. «Свет!» – скомандовали в подвале. И снова тишина. Может, они ничего там не нашли? Полицейские затопали по лестнице. Вернувшись в прихожую, они покачали головами. Они там были, но сбежали. Мама с недоумением взглянула на папу. Губы ее тронула слабая улыбка. Один из полицейских держал в руках куклу. «Ни у меня, ни у Ота не было такой. Прежде я ни разу ее не видела». Полицейский рассерженно отшвырнул куклу в угол. «Итак, доктор Вильямсон, куда вы их спрятали?» — спросил Лэнсман. «Если сердечно признаетесь, смягчим наказание». «Я же сказал, не понимаю, о чем вы». «Мы видим, вы тут явно прятали кого-то», — Лэнсман на секунду задумался, затем добавил. «Поэтому вам придется проехать с нами». Мама всхлипнула. «А что будет с Гердой и о них вам следовало раньше подумать. Но вместо этого вы заботились о чужих детях. Вы не можете нас арестовать. У вас нет никаких доказательств. Выкрикнул папа. Таким я его еще не видела. Хотя нет, один раз все-таки видела. Когда я убежала в лес, а домой вернулась поздно вечером, тогда папа тоже разом испугался и разозлился. «Тут не мне решать», — сказал Лэнсман. «Вы же знаете, мы только выполняем приказ». «Вон оно как. Значит, это все дело рук Дюпвика? едко спросил папа. Из Лэнсмана будто дух вышибли. «И как? Приятно врагу помогать?» — не оставал от него папа. «Я лишь делаю свою работу», — тихо ответил Лэнсман. «Кто-то сообщил национальное единение. Дюбвик попросил меня проверить. Отказать ему я не имею права. Вам это известно». Лэнсман повернулся к двум полицейским. Отведите их в машину и сообщите Дюбвику, ему наверняка захочется самому осмотреть дом. И тут случилось то, чего я никогда не забуду, даже если до 120 лет доживу. Полицейские схватили маму с папой, надели на них наручники и толкнули к двери. Папа обернулся и посмотрел на меня. «Никуда не уходите, слушайтесь Клару, она придет рано утром, как всегда». Голос его звучал привычно, спокойно и уверенно. Но куда вас увезут? Я была шагнула следом, но Лэнсман встал у двери. В полицейский участок, а через пару дней их, наверное, переправят в грини, проговорил он, понурившись, словно нашкодившая собака. В грини? очнулся наконец Отто. Лэнсман кивнул, вышел следом за мамой и папой, проследил, как их втолкнули в большую машину. Ото обнял меня за плечи, мы молча стояли на пороге. Зарычали двигатели. Я опомнилась и сбросила руку Ото, побежала следом. «Подождите!» – закричала я. «Надо остановить их любой ценой, даже если придется улечься прямо под колеса». Но я опоздала. Фургон, в котором сидели мама и папа, набирал скорость. Мне его не догнать, хотя я не слазничуя ног. Фургон увозил в тюрьму наших родителей, и все это по моей вине». Просто потому, что я посмотрела на подвальную дверь. Дикие звери. Отто заплакал. По его щекам потекли огромные круглые слезы. Он стоял неподвижно и молча плакал. Мне же плакать совсем не хотелось. Меня раздирали другие чувства. Их было много. Они прыгали внутри, словно дикие звери. Что делать с ними, я не знала. Но стоять на месте точно не получалось. Я закрыла дверь, подошла к столу и с такой силой придвинула его к стене, что цветочный горшок упал, а свечка переломилась. Легче от этого не стало. Дикие звери никуда не делись. Надо действовать. Для начала проверить подвал. Что там за второй дверью? Что обнаружили там полицейские? Я открыла подвальную дверь. Мы сото спустились по лестнице. Шкаф стоял посреди подвала. Дверь в дальнюю кладовку была выбита, и в стене изъял черный проем. Мы сделали еще несколько шагов. В кладовке было темным-темно. Вот она щупал выключатель. Лампочка на потолке тускло осветила убогую обстановку. На полу валялись два матраса и два одеяла. В углу стоял рюкзак. Вот открыл его и вытащил одежду, явно детскую, для мальчика и девочки, но не нашу. Мы огляделись, но больше ничего не заметили. Неужели тут и вправду кто-то жил? Ел, спал, да просто находился тут, в этой унылой клетушке, тесной и темной, где пахло гнильем. Тут я заметила, из-под одеяла выглядывал какой-то предмет, книга. Я вытащила ее, три мушкетера. На обложке три знакомые осанистые фигуры со шпагами в плащах и шляпах с перьями. Но моя книга лежала наверху в гостиной, а это была чужая. Я отложила ее в сторону, бережно, ведь кто-то дорожил ею. Мы с Отто поднялись на кухню, там и уселись. Вернее, это Отто уселся, а мне усидеть не удавалось, ни на секундочку. Рыси, волки, медведи внутри не желали уняться. Я нарезала круги вокруг стола. Отто просил меня успокоиться, но безуспешно. Как я успокоюсь, если маму и папу отправят в Грине? «Герда, мы все равно ничего не можем поделать. Мы должны их спасти, например, сделаем подкоп». Я как-то читала книгу, где говорилось, что одного человека посадили в тюрьму, а он выкопал длиннющий туннель и выбрался. Его звали граф Монте-Кристо. И все у него получилось. Значит, и у нас получится». Так только в сказках бывает, — возразил Отто. Но возражений я не принимала. Отта что, не понимает? Это же я посмотрел на подвальную дверь, значит, я во всем виновата. Поэтому придумать что-то должна тоже я. Впрочем, Отта ведь ни о чем не знает, а рассказать я не решалась. Он же тогда жутко рассердится. Внезапно где-то совсем рядом раздался странный звук. Словно в стене кто-то сидел. Отта резко вскочил, а я замерла. Мы прислушались. Звук повторился. А я ведь и прежде его слышала. Это был плач. Только раньше он доносился из подвала. А сейчас из-за дверцы в стене. То есть из подъемника для продуктов. Я рванулась вперед, распахнула дверцу и уткнулась в стену. Подъемника там не было. Судя по всему, он застрял на полпути между подвалом и первым этажом. Я заглянула в шахту и увидела крышу подъемника. Свесившись вниз, я прислушалась. Сомнений не было. В нем кто-то плакал. Я потянула трос на себя. Ота, как вкопанный, стоял позади. «Ну, помоги же!» Не выдержала я. К счастью, он поспешил мне на помощь. Ухватившись за трос, изо всех сил дернул его. Теперь мы тянули одновременно. «И раз, и два, и три». Подъемник медленно приближался. И раз, и два, и раз, и два. Мы тянули, чтобы было сил. В одиночку никто из нас не справился бы. Но вдвоем нам это удалось. Подъемник был уже возле отверстия. И я что-то разглядела, вернее, кого-то. Не выпуская из рук троса, мы дотянули подъемник, и он стал вровень с дверцей. В нем сидели двое детей. Девочка совсем маленькая. Испуганно прижималась к мальчику, призраку из сада. Они смотрели на нас, а мы на них. Потом я протянула руку и прошептала. «Выходите, полицейские уехали!» Даниэль и Сара. Дети были вовсе не призраками. Призраки обычно не прячутся в подъемниках для еды. Они умеют проходить сквозь стены, поэтому скрыться им проще простого. И еда призракам не требуется. А нашим новым знакомым хотелось есть. Они попросили чего-нибудь перекусить, я и сама проголодалась. И все мы решили поесть. Я сделала бутерброды с маслом и вареньем, какие часто бывали у нас на столе. Мои дикие звери немного утихомирились. «А козьего сыра у вас не найдется?» спросила вдруг девочка. «Сара!» Мальчик толкнул ее в бок. Видно, решил что-то невежливо. «Нет, сыра у нас больше нету», — ответила я. «Сейчас же война». Мы продолжали жевать. «А вы евреи?» — спросила я. «Да, они были евреями. О евреях я знала совсем немного. Знала, что они верят в Бога, но не Христа. И что Гитлер, главный нацист, хочет запретить им жить среди других людей. Поэтому он велел их отловить и отправить куда-то далеко. Что с ними там происходит, я не знала». А сейчас двое из них сидели у нас на кухне. Ее звали Сара, его Даниэль. Саре было семь, а ему десять, как и мне. Обычные дети. Их отец работал учителем, мама давно умерла. Прежде они жили в центре Осло, в районе, который называется Санкт-Хаус-Хауген, неподалеку от стадиона Бишлет. У нас в подвале они прятались четыре дня, а еду им приносили наша мама и папа. Вот, значит, куда она девалась. Вообще-то их должны были переправить в Швецию. На границе их встретили бы взрослые и помогли бы пробраться в страну. В Швеции войны нет. А в каком-то шведском городе возле границы их ждал отец. Он сбежал еще в октябре, когда стали арестовывать евреев-мужчин. С тех пор Даниэль с Сарой жили у соседа. Но неделю назад он сказал, что им надо ехать к отцу. Ходили слухи, будто нацисты будут арестовывать и еврейских детей. И вот эти двое сидели у нас на кухне и ели бутерброды. И во всем мире не осталось никого, кто мог бы переправить их через границу. «Вам нельзя тут оставаться, уходите и побыстрее!» Заявил вдруг Отто, до этого не сказавший ни слова. Я вскочила, словно ужаленная. «Что? И куда им идти?» Отто уставился в столешницу. «Лэнсман сказал, что отец Юхана, Дюпфик, сам придет обыскивать дом и, возможно, сегодня ночью», — ответил он. «Если они их обнаружат, то поймут, что мама с папой виновны, и тогда мы их больше не увидим. Тогда их уж точно отправят в Гринни». Даниэль, понимающий, кивнул, поднялся и протянул руку Саре. «Пошли, найдем взрослых и попросим нам помочь». «Каких взрослых?» — спросила Сара. «Нет тут никаких взрослых», – сказала я, – «только мы. А наша домработница придет только утром». Звери внутри меня вновь забегали. Я поняла, что Отто прав, Сара и Даниэль – доказательства мамины и папины вины. Если Лэнсман и этот мерзкий дюбфик их найдут, родителям не сдобровать. Маму с папой посадят в тюрьму или отправят в Гринни. В лагерь для военнопленных. И все из-за меня. Значит, другого выхода нет». Я эту кашу заварила, мне и расхлебывать. Я что-нибудь придумаю и освобожу маму с папой. А Саре и Даниэлю сейчас больше не у кого искать помощи, только у нас Сота. «Мы вам поможем», — сказала я. Отто остолбенел. «Герда, нет, это опасно». Не слушая его, я посмотрела на Даниэля и Сару, и мы все уладим. Доберемся до Халдена, а оттуда уже и до Швеции недалеко. «Кажется». Отто встал, с грохотом отодвинул стул. «Герда, ничего не получится, здесь повсюду солдаты, а мы всего лишь дети». Даниэль медленно кивнул. «Может, лучше взрослых попросить?» – спросил он. «А мы и попросим. В Халдане живет наша тетя Вигдис. Она взрослая и поможет нам. Пошли, пора собирать вещи». До меня вдруг дошло, что времени в обрез, даже посуду вымыть не успеем. Мы быстро вышли из кухни, оставив на столе четыре стакана из-под молока и четыре блюдца. Клара наверняка рассердится, но тут уж ничего не поделаешь. Позже мы сильно пожалели, что не убрали эти стаканы и блюдца, однако совсем не из-за Клары. Поняли, что это ошибка, когда ничего уже было не изменить. Я бежала в комнату, вытащила рюкзак. Что нужно тем, кто спасается бегством? На дворе ноябрь, похолодало, и я решила захватить побольше одежды. Теплый свитер, запасные носки, шапкой, шарф и плед. После этого я разбила копилку утку, ее звали Кряк. Я погладила Кряка по клюву, бросила на пол. Кряк разлетелся на тысячу осколков. Я собрала с пола монетки. Маловато, но лучше, чем чего. Еда тоже нужна. Сколько времени займет наше путешествие, я не знала. И на всякий случай забрала весь хлеб, который нашла. В нижнем ящике стоял пакет с сахаром. Его я тоже захватила. Я не сомневалась, что Клара рассердится. Но ведь не каждый день спасаешься от нацистов. Закончив сбор, я вышла в прихожую обуться и наткнулась на Ото. Я бросила ему куртку. «Живо одевайся!» Но он не двинулся. В этот момент из подвала поднялись Даниэль и Сара. Они тоже были готовы к выходу. «Да живей же!» – поторопила я Отто. И впрямь надо было спешить. К дому вновь подъехала машина.